Глава 15 Мы сидим в простреленном субурбане на пустынной парковочной площадке. Я провел за рулем всю ночь. Рассматриваю себя в зеркале. Левый глаз жутко распух и побагровел. На левой скуле чернеет синяк. И то, и другое отзывается на прикосновение убийственной болью. Смотрю на Чарли, потом на Даниэлу. Протянув руку над панелью, Она гладит меня по шее и спрашивает. У нас есть другие варианты. Чарли, поворачиваюсь я к сыну, это и твое решение тоже. Я уходить не хочу. Знаю. Странная мысль мелькает в моем сознании легким летним облачком. Конец определенно близок. Все, что мы построили, все, что приобрели, дом, работа, друзья, наша коллективная жизнь, утрачена. Не осталось ничего и никого, кроме нас самих, и в этот момент я счастлив, как никогда раньше. Лучи утреннего солнца проскальзывают через трещины в крыше, разбрасывая светлые пятнышки по темному пустынному коридору. «Клевое местечко», — говорит Чарли. «К сожалению, я мог бы провести вас туда завязанными глазами», — отзываюсь я. «Я веду своих родных пустынными переходами». Сил не осталось, и я держусь исключительно на кофеине и страхе. За поясом у меня пистолет, прихваченный из дома у озера, под мышкой кожаная сумочка из машины Джейсона 2. На рассвете, направляясь к Саутсайду, я ловлю себя на мысли, что даже не взглянул на городской профиль, когда мы проезжали западнее даунтауна. Последний прощальный взгляд был бы кстати. Регистрирую шевельнувшееся в душе сожаления — и тут же его придавливаю. Сколько ночей я пролежал в постели, размышляя над тем, как бы оно было, если бы я выбрал другой путь. Не тот, на котором стал отцом и заурядным преподавателем физики в колледже, а тот, который привел меня к славе в своей области. Наверное, все сводится к желанию иметь то, чего не имел. То, что могло бы быть моим посредством другого набора выборов. Но дело ведь в том, что я эти другие выборы делал. Потому что я не просто я. Мое понимание идентичности, разбито в дребезги. Я всего лишь одна грань бесконечно многогранного существа, называемого Джейсоном Дессоном, сделавшего все возможные выборы и прожившего все возможные жизни. Снова и снова я думаю о том, что мы нечто большее, чем простая сумма наших выборов, что все дороги, которыми мы могли пройти, так или иначе, сходятся в нашу личность. Но ни один из этих Джейсонов мне не важен. Мне не нужны их жизни. Я хочу свою. Потому что, при всем прочем, нет места лучше, чем рядом с этой вот Даниэлой и этим вот Чарли. И будь что-то хоть чуточку иначе, они уже не будут теми, кого я люблю. Мы медленно спускаемся по ступенькам генераторной, и наши шаги разносятся эхом по огромному открытому пространству. Там кто-то есть, говорит Данила на последнем пролете. Я останавливаюсь, всматриваюсь в темноту внизу, и во рту у меня пересыхает. Сидевший на полу человек поднимается на ноги. За ним другой, третий. Вся площадка между последним генератором и кубом занята моими двойниками, и теперь все они встают. Дело дрянь. Они явились на лотерею пораньше. Их десятки, и все они смотрят на нас. Я оглядываюсь. Кровь стучит в ушах так сильно, что все звуки на какое-то время сливаются в водопад белого шума. «Мы никуда не побежим», — говорит Даниила, и, вытащив пистолет из-за пояса, берет меня за руку. «Чарли, возьми отца за другую руку, и что бы ни случилось, не отпускай». «Ты уверена?» — спрашиваю я. «На миллион процентов». Держая за руки, Мы втроем медленно проходим последние ступеньки и идем дальше по растрескавшемуся бетонному полу. Двойники стоят между нами и кубом. В помещении нечем дышать. Тихо. Только звук наших шагов и шум ветра в пустых высоких окнах. Слышу дрожащий выдох Даниэлы. Ладонь Чарли влажная от пота. «Не останавливайся», — говорю я. Один из моих двойников выступает вперед. Ты предлагал кое-что другое, говорит он. Ситуация изменилась, отвечаю я. Прошлой ночью меня пытались убить, и. Один из вас стрелял в нашу машину, когда в ней был Чарли. Прерывает меня Даниэла. — Все, хватит! Она подталкивает меня вперед. Мы приближаемся к ним. Никто из них не отходит в сторону, все стоят, как стояли. Но теперь-то ты здесь, говорит кто-то из них. Так давай проведем лотерею! Данила еще крепче сжимает мою руку. «Мы с Чарли войдем в бокс только с этим человеком». Голос ее ломается. «Если был бы какой-то другой вариант, мы все лишь стараемся сделать как можно лучше». Я смотрю в глаза ближайшему Джейсону и вижу в них нескрываемую пылкую зависть и ревность. Он одет в лохмотья, и от него буквально воняет бесприютностью и отчаянием. А с какой стати, Ты должен ее получить, негромко ворчит он. Дело не в нем, говорит другой мой двойник. Дело в том, чего хочет она. В том, что нужно нашему сыну. Вот что сейчас главное. Пусть идут. Все. Толпа начинает расступаться. Мы осторожно проходим через коридор между двумя рядами Джейсонов. Некоторые из них плачут. Слезы горячие, злые, жгучие. Я тоже плачу. И Даниэла, и Чарли. Другие держатся стоически. И вот уже последний Джейсон отступает в сторону. Прямо перед нами куб. Дверь открыта. Чарли входит первым. Даниэла следует за ним. Сердце молотом колотится у меня в груди. Я жду, что вот сейчас что-то случится. Сейчас меня не удивило бы ничто. Я переступаю порог, кладу руку на дверь и бросаю последний взгляд на мой мир. Это останется со мной навсегда. Падающий на старинные генераторы свет и пятьдесят моих двойников, застывших в напряженном, мрачном и жутком молчании. Срабатывает замок. Засов становится на место. Я включаю фонарик и смотрю на свою семью. Даниэла выглядит не лучшим образом, и, как мне кажется, вот-вот сломается но в конце концов одолевает слабость и берет себя в руки. Достаю шприцы, иглы и ампулы. Раскладываю все. Как в былые времена. Помогаю Чарли закатать рукав. — В первый раз все немного нервно. Ты готов? Сын кивает. Я беру его за руку, ввожу иглу в вену и, отянув поршень, вижу кровь в шприце. Выстреливаю полный заряд препарата в кровяную систему сына, и он закатывает глаза и безвольно приваливается к стене. Перевязываю жгутом собственную руку. «Сколько это длится?» — спрашивает Даниэла. «Около часа». «Чарли выпрямляется». «Ты как?» — спрашиваю я. «Шутковато. Делаю укол себе. В последний раз я вводил состав несколько дней назад, и теперь ощущаю эффект острее, чем обычно. Придя в себя, беру последний шприц». «Твоя очередь, милая. Не люблю иголки. Не беспокойся. Я в этом деле поднаторел. Вскоре мы все оказываемся под действием препарата. Данила берет у меня фонарик, отступает от двери и светит в коридор. Я наблюдаю за ней, наблюдаю за сыном. Они испуганы, поражены. Я вспоминаю первый раз, когда увидел это. Вспоминаю переполнивший меня ужас и восторг». Ты, как будто нигде, в некоем промежуточном положении, он далеко идет? спрашивает Чарли. Он бесконечен, отвечаю я. Мы идем по коридору, убегающему в бесконечность. Я снова здесь, даже не верится, и я со своими близкими. В чувствах разобраться трудно, но страха определенно нет. Значит, каждая из этих дверей, говорит Чарли, Открывается в другой мир. Вау! Я смотрю на Даниэлу. Ты как? Все нормально. Я с тобой. Мы ушли довольно далеко, и время начинает истекать. Действие препарата заканчивается, говорю я. Пора идти. Мы останавливаемся перед дверью, которая ничем не отличается от других. Я вот думала, говорит Даниэла, каждый из этих Джейсонов нашел путь в свой мир. А что помешает кому-то из них? последовать за нами чисто теоретически они ведь думают так же как ты разве нет верно но только не я не ты дверь открывать не будем я поворачиваюсь к чарли что я пугается он а если облажаюсь приведу вас в какой-нибудь кошмар я полагаюсь на тебя заверяю я его и я тоже добавляет даниэла дверь откроешь ты но фактически дорогу в этот мир мы создаем вместе втроем чарли напряженно смотрит на дверь послушай говорю я ты знаешь как работает куб но забудь на минуту все мои объяснения штука вот в чем куб не так уж отличается от жизни если ты входишь в него со страхом то страх найдешь и там но я даже не знаю с чего начать жалуется парень перед тобой чистый лист я обнимаю сына Говорю, что горжусь им. Говорю, что люблю его. Мы с Даниэлой садимся на пол, спиной к стене, лицом к Чарли и двери. Жена опускает голову мне на плечо и берет меня за руку. Учитывая проведенную за рулем ночь, я должен был бы испытывать страх перед вступлением в новый мир. Но мне совсем не страшно. Наоборот, я волнуюсь как ребенок в предвкушении чего-то удивительного. Пока мои любимые со мной, я готов ко всему». Чарли подходит к двери и берется за ручку. В последний момент он переводит дух и оглядывается на нас. Таким смелым и сильным я вижу его впервые. Мужчина. Я киваю. Сын поворачивает ручку, и я слышу шорох задвижки. Луч света, такого яркого, что я на секунду заслоняю глаза ладонью, врывается в коридор. Потом, опустив руку, я вижу силуя Чарли в дверном проеме куба. Поднимаюсь и помогаю подняться Даниэле. Мы идем к сыну, а холодный стерильный вакуум коридора наполняется теплом и светом. Ветер несет запах влажной земли и аромат незнакомых цветов. Запах и аромат мира после грозы. Я кладу руку на плечо Чарли. «Готовы — Готовы? — спрашивает он. — Мы за тобой. Блейк Крауч. Темная материя. Роман читал Олег Булдаков.